Глава шестнадцатая. Лондон, вторник, 13 декабря 1983 года. Огонь. Англо-саксонский. Fair. Греческий пур. Я сам прошел через огонь. Я чувствовал запах огня. Пять часов спустя Сьюзан втиснули между Мерлином, Вивьен и Диормундом сидение для экипажа хорошо восстановленного или просто никогда не бывавшего в деле пожарного автомобиля Бетфорд Хэви. За рулем устроилась тетя Друэта, а рядом сидели тетя Керридвен и тетя Патриция. Ни одна из трех не выглядела старше сорока пяти, и все оказались совершенно убедительны в образе пожарного вспомогательной пожарной службы времен 1940 года в ладно сидящих в синих шерстяных куртках, прорезиненных штанах и жестяных шлемах с красной полоской вокруг полей. Даже над прическами словно недавно потрудился парикмахер из тех же сороковых годов. Короткие стрижки были умело подвиты и уложены так, чтобы хорошо смотрелись под шлемами. Оказалось, что тетушки действительно только что укладывали волосы. Женщины подтрунивали друг над другом из-за этого своего щегольства, вспоминали пожары, которые тушили более сорока лет назад, сослуживцев, личные потери и трагедии. Словом, все то, что обычно скрывается за веселыми воспоминаниями о прошлом, но не высказывается вслух. Остальные, по сравнению с тетушками, подкачали. рукавоформенного пальто Сьюзен были длинноваты, а шлем великоват. Даже Мерлин выглядел не безупречно, хотя и убил целых 10 минут на подшивку штанов перед тем, как они прыгнули в такси Одри и понеслись встречать тетушек-пожарных и их машину. «А тетушки праворукие или леворукие?» шепнула Сьюзен на ухо Мерлину, надеясь, что голоса женщин, и рев старинного двигателя, помешают ему слышать ее вопрос или хотя бы позволят сделать вид, что они ничего не слышали. Поскольку все три были в тяжелых кожаных перчатках соответствующей эпохи, она не могла сказать, какой ветви клана принадлежат женщины. «Друэта равнорукая обычно она отвечает за нашу библиотеку в туннеле Кроули в Эдинбурге, но сегодня прилетела сюда прошептал Мерлин в ответ. «Керриден и Патриция праворукие. Приехали из Торнхауса». «Когда ты говоришь, прилетела, ты имеешь в виду самолет?» спросила Сьюзен. Круглые глаза друэты, свирепые, как у хищной птицы, вызвали у Сьюзен подозрение, что она может летать и сама. Мерлин нахмурился. «Притиш Каледонин в Гатвик. Или тебя интересует сама ли она вела самолет?» «Нет». Пожалев о своей шутке, ответила Сьюзен. «Многие из нас — пилоты», — серьезно сказал Мерлин, особенно леворукие. «Внимание, я получил сигнал», — внезапно сказала Друэта, переходя с разговорного тона на рабочий. Грин сообщила что сначала Гилспур-стрит, что полиция под ее руководством перекрыла шоссе к югу от Кок-Лейн, а ее сотрудники в северном конце улицы — Открыли ворота, обычно закрытые для въезда автотранспорта с большой кольцевой развязки в Смитфилде, и готовы закрыть их снова, как только через них проследует прибор. Трогаясь с места, Бетфорд Хэви произвел еще больше шума, а скрежет коробки передач под рукой друэты, привлек внимание спутниц на переднем сидении, которые с умилением заговорили о том, сколько мастерства и водительской сноровки требовалось для управления этим устройством, и, с сожалением, об общей неприхотливости современных автомобилей с синхронизаторами и другими подобными устройствами, созданными для того, чтобы расслабить водителя. К счастью, впереди не было пробок, спасибо отвлекающим маневрам Грин. И только сотрудники станции скорой помощи, кучковавшиеся перед зданием кто с чашкой чая, а кто с сигаретой, видели допотопную пожарную машину, которая с ревом принеслась мимо них и, воняя выхлопными газами, покатила вниз по Гилдспур-стрит. «Итак, Сьюзен, запомни, владения золотого мальчика совсем небольшие. Его власть распространяется всего на 50-60 ярдов от статуи, которая и является его локусом», — сказала Вивин. «Это Херувим? Он сидит в нише на углу здания на кок -лейн. Да, Диармунд, мы знаем, что эта улица получила свое название от борделей, которых когда-то там было полно». Я не знала, сказала Стивен. Это что правда? Да, ответила Вивин. Так вот, статуя находится в нише на углу Коклен и Гилдспур-стрит на уровне человеческого роста. В этот раз мы не даем тебе никаких гарантий безопасности, поскольку их никогда не дает сам мальчик. Ведь пожар дело непредсказуемое. Откуда-нибудь всегда может вылететь горящий угольек или хотя бы не погашенный окурок, и если кто-нибудь пострадает от подобной случайности... Мальчик не хочет прослыть лжецом. А потому, если что-то вдруг пойдет наперекосяк, со всех ног беги из этого уголка Второй Мировой на север по Гилдспур-стрит. Там тебя будут ждать Грин и наши люди. «Я буду рядом», — сказал Мерлин. «А Вивьин и Диармунд помогут тетушкам». «Будет много дыма, шума и огня. В общем, довольно страшно», — крикнула спереди тетушка Друэта. «Все, что связано с пожаром, мы берем на себя» а вы оставайтесь возле прибора, и чтобы не случилось, не заходите в дом. Ясно?» С заднего сиденья грянула дружная «да». Было уже совсем поздно, или еще совсем рано, когда вахтер больницы Сент-Бартс вышел на улицу, чтобы спокойно покурить. Став подарочным переходом больницы, он набил трубку табаком и только чиркнул спичкой, как из-за угла вдруг вылетел Бетфорд и понесся прямо на него. От неожиданности вахтер выронил и спичку, и трубку, и остолбенел. Ему было много лет, и он еще помнил Вторую мировую. «Мальчик проснулся», — сказала Друэта. «Звони». Кэридвен протянула руку и стал энергично дергать за ручку, отчего над кабиной запрыгал и зазвенел колокольчик. Пронзительное «динь-динь-динь» пробилось даже сквозь рев двигателя. Друэта повернула руль вправо и тут же нажала на тормоза. Те завизжали так, что у всех, кто сидел внутри, возникло плохое предчувствие, а они не остановятся. Но чудо все же произошло, и аппарат встал, как вкопанный, прямо на углу улицы. Там в стенной нише сидел каменный золотой мальчик и смотрел на них сверху вниз. Друэта поставила машину на ручной тормоз, а двигатель перевела в нейтральное положение. «Команда, всем к насосу! Сливать шланг!» рявкнула она, распахивая дверь и выпрыгивая наружу. Все последовали ее примеру. Едва ноги Сьюзен коснулись земли, как мир вокруг нее разительно изменился. Относительную тишину раннего лондонского утра убил непрерывный грохот. Повсюду рвались бомбы, гремели зенитки, взрывы сливались в адскую симфонию, разрывающую уши. Сьюзен чувствовала, как дрожит под ней земля и вибрирует воздух. Видимость почти отсутствовала, от едкой промышленной вони слезились глаза, везде висел черный дым в жутких красноватых отблесках пламени, и деться от него было некуда. Но шум состоял не из одних взрывов. Повсюду, куда ни глянь, что-то горело, везде непрерывно выл и гудел голодный огонь. Впечатление было такое, словно где-то рядом снова и снова взлетал огромный реактивный самолет, потому что гул не прекращался, не стихал вдали, а делался чем дальше, тем настойчивее и громче. Сьюзан метнулась к кабине прибора, чувствуя, как съеживается внутри пальто и шлема, словно таким образом может стать маленькой, неприметной мишенью. Вдруг совсем рядом с ней разорвался зенитный снаряд, завизжали, разлетаясь в разные стороны осколки. От страха Сьюзан рванулась вперед, споткнулась, но удержалась на ногах, схватившись за решетку радиатора. Она подняла глаза — и увидела в нише на стене золотого мальчика, маленького Херувима со сложенными на груди руками. Он развел их и помахал Сьюзан. Из-за его плеч поднялись и расправились крылышки, ярко желтые, как у бабочки-лимонницы, такие неуместные в этом аду. Трепещая ими, мальчик взлетел и опустился перед Сьюзан. Казалось, крылья не выдержат тяжести его каменного тела и оторвутся, так они отчаянно бились, сливаясь, в расплывчатое пятно за его спиной. Из грохочущей тьмы вышел Мерлин и встал рядом со Сьюзан. Она постаралась не вздрогнуть, когда что-то взорвалось недалеко от них, и красный свет стал ярче. Коротко остриженным затылком она чуяла усиление жара. Осколки зенитных снарядов, бомбы, даже куски избитых самолетов падали на мостовую металлическим дождем. Друэта выкрикивала приказы, Насос прибора добавлял к какофонии вокруг свой характерный ритм, рычали шланги, шипел огонь, сталкиваясь с водой, но все это было каплей в море на фоне торжествующего рева пожара. «Приветствую тебя, дочь Конистона», — сказал золотой мальчик. Голос его оказался на удивление взрослым, даже староватым для такого карапуза. Трепещущие крылышки поднесли его ближе к Сьюзен. «Я...» Вдруг он метнулся к ней, как оса, вытянув вперед пухлую ручонку. Мерлин бросился, чтобы перехватить его, но опоздал на долю секунды. Золотой мальчик коснулся плеча Сьюзен, и опять все стало иначе. «Я приношу свои извинения за то, что сделал и должен сделать», продолжил мальчик, отступая вверх, чтобы оказаться вне досягаемости Сьюзен. Вокруг по-прежнему пахло дымом, но не с примесью горелого машинного масла и металла, как раньше, а так, словно где-то жгли древесный уголь. Красные отблески и рев голодного пламени присутствовали, но не было ни бомбежки, ни грохота зениток. Сьюзан огляделась, осваиваясь с новым окружением. Прибор исчез, а с ним и книготорговцы. Улица тоже изменилась. Вместо асфальта на ней оказался булыжник, Посреди мостовой по открытому водостоку бежала вода, смешанная с нечистотами, и хвонь почти перебивала едкий запах дыма. Здание с нишей исчезло, на его месте стоял фахверковый дом Елизаветинской эпохи, нижние этажи из грубо оштукатуренного камня, а верхние из досок и мусора. «Видишь ли, я не мог отказать леди Гвайр», извиняющимся тоном произнес золотой мальчик. «Хотя я хорошо знаю...» «Гнев Сен-Жаков будет страшным, я поплачусь за содеянное. Увы мне!» «Почему ты не мог ей отказать?» Сергито спросила Сьюзен. Она расстегнула тяжелое форменное пальто и достала из кармана кожаного жилета складной нож и серебряный портсигар. Виви надобрила эту одежду, поскольку она была выпущена задолго до войны, а Мерлин настаивал, чтобы она всегда носила с собой нож и соль. Гринлинг Гиббенс создал форму, «Но его дочь Эверильда пробудила в ней великий пожар», — сказал золотой мальчик и взлетел еще выше к выступу, который в позднейшие времена сменился его нишей. «В каком-то смысле я такое же дитя Эверильды, как и ее дочь. Агвайр, в некотором роде, моя мачеха. Семейные обязательства надо выполнять, чего бы это ни не стоило». Вместо ответа Сьюзан открыла складной нож, но больше ничего не успела сделать — Две ледяные руки обхватили ее за талию сзади. Она рванулась, пытаясь ударить их владельца головой и разбить ему нос своим жестяным шлемом. Но шлем слетел, а когда она попыталась просто упасть назад, то не смогла сдвинуть с места того, кто ее держал. Она как будто уперлась в стену. Без особых усилий ее подняли, развернули и подбросили вверх, так что она повисла на плече серо-белой статуи из пурбекского мрамора. Это был какой-то средневековый святой или святая. Семифутовая фигура неопределенного пола в длинном одеянии с веревкой вместо пояса и в сандалиях на бусу ногу. Когда-то у фигуры была, наверное, корона, но время не пощадило ее, превратив в кольцо из странных маленьких бугорков вокруг головы, похожих на наросты. Четкие крест, заткнутые за пояс, сохранились лучше и были вполне узнаваемы. Каменный святой энергично зашагал в сторону Юга, покутанный дымом Гилдсбург-стрит, мимо бригады закопченных и испуганных горожан XVII -го века, которые, увидев статую, завопили от страха. Кто-то упал в обморок, кто-то стал креститься и громко читать молитвы, и только один крепкий парень схватил топор и бросился за ними, крича что-то про дьявола. Нет, нет, нет, не надо! взвизгнул Сьюзен, когда парень почти поравнялся с ними, потрясая топором. Вряд ли он мог повредить каменную статую, но вот попасть в саму Сьюзан мог вполне. Она извивалась, пытаясь освободиться, но рука святого держала ее за талию крепко, как удавка из камня. Парень с топором еще вопил о дьяволе, когда дым, огонь и шум исчезли так внезапно, точно кто-то повернул рубильник. Красные отблески погасли, сменившись холодным сиянием современных уличных фонарей. Святой покинул владение золотого мальчика и вернулся в 1983 год. Прямо перед ними у слегка покачивающейся ленты оцепления, натянутой поперед дороги, стояли трое полицейских в форме. Они вытращили глаза на невесть откуда выскочившую статую с девушкой на плече и потеряли драгоценные секунды. Святой промчался мимо них, разорвав ленту, как бегун на финише. «Позовите инспектора Грин!» — крикнул Сьюзен. «Не приближайтесь к статуе!» Одна из полицейских склонила голову к Рации, а двое других погнались за Святым с дубинками на перевес. Не обращая на них никакого внимания, Святой продолжал быстро шагать, грохоча в ночи, каменными ногами, как лошадь подковами. Он вышел на Ньюгейт-стрит, и Сьюзен порадовалась отсутствию пробок. Только один автобус резко свернул в сторону, чтобы избежать лобового столкновения со статуей, да машина на той стороне улицы притормозила ненадолго. Увидев преследующих в статую полицейских, водитель продолжил свой путь. Сьюзен услышала, как сзади завыли сирены. Почти наверняка это была машина Грин, а значит Мерлин и книготорговцы уже пустились в погоню по горячим следам. Статуя легко могла прихлопнуть Сьюзен одной ладонью, как муха, и раз она еще жива, значит, это похищение, а не попытка убийства. Ей стало интересно, куда ее несут. А вдруг Гвайру... Но Эта мысль вылетела у нее из головы, когда она увидела, что бежавшие за ними полицейские вдруг пригнулись и бросились в рассыпную в поисках укрытия. Вися вниз головой на плече каменного святого, Сьюзан видела только, что творилось у него за спиной, да и то отчасти, но два громких выстрела скоро подсказали ей, что происходит впереди. Сьюзана насунула в рот портсигар, так сильно зажав его зубами, что у нее даже десны заныли, и чуркнула по ладони, невероятно острым лезвием складного ножа. Порез оказался глубже, чем она рассчитывала, так что Сьюзен едва не вскрикнула, но все же удержалась и не выронила портсигар. Грохнул еще выстрел, сзади выскочил бородач в комбинезоне и фартуке масона терновой розы» с семифутовым двуствольным ружьем, пробежал мимо и укрылся за декоративной изгородью современного офисного здания. Оттуда он снова... Выстрелил из обоих стволов в первый полицейский автомобиль из тех, что уже неслись по Гилдспур-стрит, мигая синими огнями и завывая сиренами. Святой свернул в проулок, такой узкий, что в него не проехала бы ни одна машина, даже легковая. Сьюзен вытянул шею и увидел, что его ведет другой масон в фартуке, он бежал впереди и махал рукой статуе, как будто без него она не знала, куда двигаться. Проклиная себя за то, что не потренировалась раньше, Сьюзан переложила в окровавленную левую руку нож, едва не вырнив его при этом маневре, и щелчком открыла портсигар. Он тоже чуть не упал, но ей удалось сыпануть соли на окровавленный нож. Защелкнув портсигар, она снова взяла его в зубы и перехватила нож правой рукой. Потом Сьюзан целую минуту колебалась, понимая, что шаг, который она сделает сейчас, еще сильнее отдалит ее от обычной человеческой жизни. Но статуя продолжала нести ее, следуя за масоном, и кто знает куда. В старинном было множество разломов и трещин. Сьюзан нашла один повыше, воткнула в него нож и пошурудила им так, чтобы смесь из соли и крови растеклась по серому мрамору с ракушечным рисунком. «Стань моим слугой! Я твоя хозяйка!» — пробормотала она. С портсигаром во рту это прозвучало примерно так — «Выйдя лужок, ну-ка погуляй-ка!» «Ничего не произошло!» Сьюзан выхватила портсигар изо рта и повторила слова заклинания, вложив в них мрачную решимость. «Стань моим слугой! Я твоя хозяйка!» Заслышав голос Сьюзан, статуя вздрогнула, а кровавое пятно на ее спине заолело, словно грозовой закат. Сьюзан внезапно почувствовала, что внутри статуи сидит некая сущность — Маленькая, свирепая, живущая только инстинктами, и она, эта сущность, попала в ловушку. Она хотела драться или бежать, но не могла сделать ни того, ни другого. «Я твоя хозяйка», — уверенно повторила Сьюзен. Да, она и была хозяйкой. Сущность, дух или что представляла собой эта тварь, вздрагивала при каждом ее слове. Сьюзен чувствовала, как та сдается, становится рыболепной. Теперь это была уже не сущность, а ее частица, ограниченная, крошечная. Частица Гвайра или Каменной Леди. Сьюзен смогла даже заглянуть в зачаточный разум этой частицы. Он был поднят до того низкого уровня, которым сейчас обладал всего несколько дней назад. Статуя проснулась, когда разум растекся по ней и научил камень двигаться. Это случилось в темной пещере, где рядом была старуха. Статую доставили туда с полдюжины масонов с помощью чего-то вроде конвейера, и она проснулась лежа на нем. Когда статуя сошла с него своими ногами, масон повел ее через туннель к грузовику по пандусу из досок, которые пригибались и стонали под ее весом. В кузове было темно. Когда его открыли, масон подвел статую к узкой лодке. Это было на реке или на широком участке канала. Сходни не выдержали веса статуи и сломались, но уже после того, как она прошла. Позже выгрузили на песчаный речной пляж, явно на Темзе, и статуя так тяжело приземлилась, спрыгнув с носа лодки, что масонам пришлось откапывать ее ноги. В канализационный коллектор они попали через отверстие, забранное железной решеткой, которую мраморный святой легко вырвал из каменной кладки и по выложенному кирпичом главному канализационному коллектору Джозефа Базалгетта пришли на Кок-Лейн. Там едва не случилась катастрофа. Металлические ступени викторианской лестницы стали гнуться под статуей, когда она полезла наверх, но не сломались, выдержали. Святой спрятался в дверном проеме и стал ждать, когда его позовет золотой мальчик. Зов раздался через полчаса. За свежими воспоминаниями запрограммированного работника Сьезон нащупала тонкую ниточку, которая вела к более высокому интеллекту. Гвайр присматривал за своим слугой, но связь могла работать в обе стороны. Сьюзан мысленно схватилась за эту нить и потянула, насильно возвращая древнего в отброшенную им часть его сути. Нить натянулась, и Сьюзан охватила внезапное изумление, шок от того, что это случилось. Она чувствовала, что Гвайр далеко, но не сомневалась в своих силах. Сущность каменной леди жила в старухе, огромном изваянии из порбекского мрамора. Но Сьюзен извлекла ее оттуда, пусть частично, и перетянула в статую святого. Возможно, ей даже удастся подчинить древнего владыку своей воле. Это очень трудно, но кто знает, вдруг у нее получится. Кровь, соль и сталь. Сила ее отца и сила медного котла. Она надеялась, что их хватит. «Стань моим слугой!» Слабая, отторгнутая сущность внутри статуи хотела повиноваться Сьюзан, хотела служить новой хозяйке. Ее готовность капитулировать передалась Гвайру по тонкой нити. Гвайр почувствовал это и испугался. И сделал то единственное, что можно было сделать в этом случае. Оставил частичку себя в статуе святого и перерезал нить. Сьюзан ощутила обрыв связи. Маленькое, свирепое, глупое существо внутри статуи не сразу поняло, что произошло. Оно как будто получило смертельную рану, которая не убила его сразу. Статуя замедлила ход, словно игрушка, у которой села батарейка. Оживляющая сила убывала. Еще шаг, и святой остановился. Он по-прежнему держал Сьюзан на плече, обхватив ее одной рукой, но сам снова стал мертвым камнем. Сьюзен забилась с новой силой, стараясь освободиться из его хватки. «Что ты наделала?» — заорал бежавший впереди масон, остановился и, кляня Сьюзен, на чем свет стоит, сунул руку в карман за револьвером. Карман был узким, револьвер застрял, а масон выпучил глаза от бешенства и страха. «Верни ее! Верни, я! Грохнул выстрел, очень громкий и близкий. Массон посмотрел на красное пятно, расползающееся по бедру там, где его пробила револьверная пуля, схлипнул и упал на землю. Лежа он зажал рану обеими руками, безуспешно пытаясь остановить кровь. «Простите, госпожа, простите меня! Простите!» — лепетал он. «Я не виноват, пожалуйста, умоляю!» Сизан полностью расстегнула пальто, вытянула из рукавов руки и поползла назад, пока не упала на грудь статуи, запутавшись в сброшенном пальто. Сзади приближались шаги, и она запаниковала, уверенная, что на нее вот-вот нападут. Отцепившись наконец от пальто, она увидела мужчину средних лет, опрятно одетого. Он стоял, прислонившись к стене, и был то ли сильно пьян, то ли под воздействием. Зрачки его лихорадочно блестящих глаз метались, точно не знали, на чем остановиться, и потому смотрели на все сразу. На статую на истекающего кровью масона, на Сьюзен в кожаном жилете и брезентовых штанах, окровавленной рукой сжимающую серебряный портсигар. Из спины статуи торчал нож. «Как вы это назвать?» — произнес мужчина с заплетающимся языком. У него был акцент. Французский или, скорее, бельгийский. «Что?» — не поняла Сьюзен. Она оглянулась. В створе улицы уже метался синий свет, кричали люди, заглушая полицейские сирены. «Искусство! Работа!» — сказал мужчина, шевеля пальцами. «Инсталляция! Очень впечатляет! Я думал, выставка открывается завтра. Он там!» Он неопределенно махнул куда-то рукой и рассмеялся. «Что?» — снова переспросила Сьюзан. И тут в переулок на скорости влетел Мерлин, а за ним Диармунд, оба в форме пожарных военного времени, в шлемах Броди с красной полосой, оба с оружием. У Мерлина был Смиттон 357, у Диармунда Браунинг Хайпауэр. При виде Сьюзен статуи и какого-то мужчины за ними они остановились. «Вооруженная полиция!» — рявкнули оба с разницей в несколько секунд и подняли оружие. «Не двигаться!» Незнакомец с трудом оторвался от стены и, пошатываясь, сделал шаг к Сьюзен. «Это еще не все? Еще и театральная часть?» «Нет!» — крикнул ему Сьюзен. «Стой на месте! Не двигайся!» И тут же к книготорговцам. «Это гражданский! Не стреляйте!» Но тот продолжал идти вперед, шаг за шагом, и оказался между Сьюзен и статуей. «Стой!» — крикнул Сьюзен, вложив в это слово всю свою власть до последней капли — твердя себе, что она дочь древнего владыки. У нее есть могущество, которое не может не почувствовать этот тип. Еще один шаг, и его застрелят. Незнакомец остановился и его пошатывало. «Я, да, кажется, все не так понял», — печально произнес он, глядя на лужу крови, которая расползалась прямо у его ног. «Это не искусство, не театр. Это жизнь и смерть». Не за статую, он согнулся пополам и его вырвало. К ним подбежали Диармунд и Мерлин. Диармунд надел наручники на блюющего арт-критика, а Мерлин, бросив быстрый взгляд на Сьюзен, пробежал дальше, чтобы проверить дальний конец проулка. Выстреливший сам в себя масон умер. «Ты в порядке? Что у тебя с рукой?» — Рявкнул Мерлин, подбегая к Сьюзен. «Рана тяжелая?» Сьюзен подняла руку, и посмотрел на струйку крови, стекавшую по ее запястью. «Так порезалась», — ответила она, — «сама, чтобы связать Гвайра с солью, кровью и сталью. Но в статуе была только его... ее... тьфу, короче, частица. Я связалась с ним через эту частицу, но он улизнул прежде, чем я смогла... прежде, чем я даже попыталась подчинить его себе». «Ты все сделала правильно». Мерлин выдернул из статуи нож и вытер своим носовым платком лезвие. Иначе они похитили бы тебя. Раздался топот множества ног, в переулок вбежали полицейские во главе с инспектором Грин и книготорговцы, которых вела Вивин. Стало шумно и людно. Кто-то говорил по рации, искусствоведа увели, а один из полицейских наклонился к масону, чтобы проверить, жив тот или нет, порыве оптимизма, не иначе, учитывая, сколько из него вытекло крови». Вивин взяла Сьюзан за локоть и повела на улицу, в Бетфорд, жутко неуместной на фоне современных полицейских машин, корет скорой помощи и новехонького прибора «Деннис» лондонской пожарной команды. Друэта, Кэрридвин и Патриция беседовали с пожарными. Проходя мимо, Сьюзан услышала часть их диалога и поняла, что тетушки притворяются своими взрослыми дочерьми, которые решили поучаствовать в реконструкции в память о службе своих родительниц – а пожарные, слишком занятые своим оборудованием, даже не задавались вопросом, почему это нужно было делать ночью. Вивен быстро перевязала Сьюзан руку, воспользовавшись аптечкой первой помощи, которую она утащила из одной из машин скорой. «Прости, у нас все пошло не по плану», сказала она, прижимая к ране марлевый тампон, пропитанный такой жгучей гадостью, что порез Сьюзан впервые заболел по-настоящему. Рана не очень серьезная. Слюна дегустатора не понадобится. Так ты использовала свою силу. Заставила сущность в статуе служить тебе. Я пыталась, — ответил Сьюзен, — но она оказалась всего лишь куклой Гвайра, марионеткой, которая выполняет только элементарные приказы. Но Гвайр присматривал за ней и все понял, когда я починила его куклу себе. Если бы он не оборвал связь, я бы, наверное, смогла его поймать. Возможно. Но та его часть, которая осталась со мной, сдохла, не пережив разлуки. Она поморщилась, когда Вивен начала нагладывать повязку на ее рану. Думаю, в каком-то смысле я убила его. Маленького печального слугу в статуе. Он ведь понятия не имел, что делает, просто подчинялся воле Гвайра. «Что ты об этом думаешь?» — спросила Вивен. «Необходимость», — мрачно заявил Сьюзан. «Это был Гвайр. Я немного проникла в разум каменной куклы». Она уносила меня туда, где я оставалась бы до санцеворота, пока ко мне не пришел бы Гвайер в обличи старухи. «Куда туда?» — нетерпеливо спросила Вивин. «Ты знаешь?» Сьюзан медленно покачала головой. Она не хотела даже думать об этом. «Куда-то под землю». Она остановилась, прерывисто вздохнула и продолжила. «Я видела старуху, когда та оживляла статую. Какая она?» Сьюзан вздрогнула. Тоже из пурбекского мрамора. Вся серая, в пятнах. Настоящая старуха, горбатая, на горбу раковина. Как у улитки, но очень большая, в три раза выше ее самой. При том, что старуха стала бы шести или семи футов ростом, если бы выпрямилась. Руки очень длинные, раза в два длиннее, чем нужно. И с крючами на конце. Не знаю, были ли у нее пальцы, я видела только эти крюки. Ног у нее точно не было. Просто длинная, эластичная масса. Она то сокращалась, то удлинялась, везла старуху по каменному полу, на котором оставался блестящий след. «Как это называется улитки?» «Подушва», — ответила Вивиан. «А еще у нее были выпученные глаза на стебельках», — сказала Сьюзен и прикрыла рот рукой. «Кажется, меня сейчас тошнит». Она открыла дверь и выснул снаружи, но ее не вырвало. Сделав несколько глубоких вдохов и наполнив грудь свежим холодным воздухом, она закрыла дверь. «Я в порядке». «Хорошо», — произнесла Вивен тоном человека, который не верит в то, что говорит, но очень хочет поверить. «А вот и Мерлин. Нам надо доставить тебя назад, на квартиру». Мерлин забрался внутрь. Он с беспокойством посмотрел на Сьюзен и вернул ей складной нож, совершенно чистый. «С тобой все в порядке?» «Да», Сьюзан сунула нож в карман и, стеснув зубы, кивнула. «Да, я в полном порядке». «Что случилось у золотого мальчика?» спросил Мерлин. «Он вернул меня в первый великий пожар», ответил Сьюзан. «Очевидно, его создал Гринлинг Гиббенс, статую, а не пожар, конечно. А дочь Гиббенса, волшебница Эверильда, разбудила его, чтобы это не значило». Так что золотой мальчик считает их своими родственниками. Он сказал, что Гварь приходится ему кем-то вроде мачехи, поэтому он не мог ей не помочь. На том пожаре меня караулила статуя. Она схватила меня и понеслась. Я тоже почувствовал перемену, но не сразу понял, в чем дело, — сказал расстроенный Мерлин. «Ты и мальчик вдруг куда-то исчезли. Пожар вышел из-под контроля, и нам пришлось выбираться оттуда». А когда мы оказались в нашем времени на том же месте, прибежала Грин и сказала, что тебя похитили. «Уже во второй раз», — напомнила Сьюзен, «И как и в прошлый раз, я сама себя спасла. Так что большое всем спасибо». Мерлин пристыженно кивнул. «Я снова тебя подвел». «Нет», — воскликнул Сьюзен. — «нет, я шучу. Я знаю, ты бы меня спас. Просто я тебя опередила. Но мне все еще нужна твоя помощь. И будет нужна. Кстати, ты можешь...» Воспользоваться своей силой, чтобы вытащить нас отсюда, потому что я хочу как можно скорее принять душ и лечь в постель. Уна и Венделлина ждут отчета, они захотят разобраться с мальчиком, подождут. Ничего им не сделается, заявила Сьюзен. Давай я по-быстрому введу их в курс дела, а потом начал Мерлин. Нет, твердо сказала Сьюзен и взяла его за руку, потому что ты ляжешь в постель вместе со мной. Но сегодня же только понедельник хотя уже вторник. Среда только завтра. «Ну что?» — отозвалась Сьюзен. «Пойдем лучше поищем машину, способную доставить нас на нашу смехотворную, роскошную, конспиративную квартиру со скоростью более десяти миль в час». «Конечно», — согласился Мерлин, выскочил из машины и подал руку Сьюзен, которая взяла ее и тоже спрыгнула на землю. «Пошли». Вивин, оставшись одна на заднем сиденье Бетфорда, устало вздохнула. Ну значит, это я пойду и расскажу в Анжелине и Уни все, что они захотят узнать, сказала она в пустоту. Вот только стоит ли?